Глава 9 Моих спутников и призрака-воина никто не приглашал, но разве ж они могли устоять и не пойти с нами? Впрочем, не самой же мне снимать крышку с саркофага. По команде девушки-ребята стащили крышку, и мы заглянули внутрь. Да, точно, именно ее тело здесь и покоилось. Хотя это и так было понятно. И по резному изображению на крышке, и потому, как вел себя призрак-воительницы. Я осмотрела оружие, которое имелось в наличии. да лук, колчан со стрелами, меч, длинный кинжал, метательные кинжалы, дротики. Ну и что мне выбрать? Можно, конечно, взять метательные кинжалы, но... Я ведь не на войну собираюсь. Носить их с собой я не смогу. Дротики? Тоже максимум один-два, и то прятать их будет неудобно. Под насмешливым взглядом обоих призраков я обошла вокруг саркофага. Мои живые спутники были слишком заняты разглядыванием содержимого этого каменного ящика, и на меня внимания не обращали. — Иржина, смотри, какой меч! — шепотом позвал меня Андре. — Бери, не прогадаешь. — Нет, ты что, она же не воин, зачем Иржине меч? — тоже шепотом возразил Эрик. — Кинжал, смотрите, какой длинный и острый. Им наверняка можно убивать даже нечисть. — Ну и зачем ей еще один кинжал? — спросил Арман, естественно, тоже шепотом. — Ей достанется кинжал, который вы мне проспорили. Через неделю примерно привезу. — Ирже, надо брать дротики. Я с улыбкой слушала их препирательство и продолжала размышлять. Оба привидения веселились, слушая все эти споры, но не вмешивались, позволяя мне выбрать самой. И ржи бери юбку и лифчик», — хохотнув, сказал Грег. «Представь только, полезет к тебе насильник. Цап рукой за что не следует, а там бляшки железные. Он за грудь, тяп, чтоб хоть немного успеть пощупать. А там кожа такой выделки, что можно под стрелы в одном лифчике идти. Ничего ему и не обломится. Ты бедром качнешь, бляшки на юбке бамц, и насильника можно к лекарям отправлять а ты ему еще кулаком в нос напоследок. Красота!» Вот тут лорд и Элорил и Себастьян не выдержали и засмеялись, что разрядила обстановку. Но, увы, не помогло мне сделать выбор. Молодежь тут же принялась бурно обсуждать перспективы, как устоять перед насильником, будучи облаченной в этот наряд. «Какая жалость! Впервые в жизни мне предлагают самой выбрать что-то из древнего оружия, и придется отказаться, так как ничего из него мне не подойдет. Я тяжело вздохнула и уже открыла рот, чтобы вежливо сообщить, что ничего брать не стану, так как это не сможет мне пригодиться. Когда мой взгляд зацепился за браслет на руке тела девушки-воина. — Я бы взяла вот этот браслет, если можно. Слова прозвучали раньше, чем я успела подумать. — А справишься? Удивился дух владелицы этого браслета. «Не знаю», — честно ответила я, — «но все остальное мне точно не подойдет, поэтому я не стану брать ничего другого». «Не ожидала». «Ну, попробуй взять». В голосе ее звучала ирония, но где-то под ней угадывались любопытство и озадаченность. Я наклонилась и двумя руками осторожно взялась за браслет. Сначала попыталась стянуть его прямо так, но ничего не вышло. А значит, должна была быть застежка. Под жадными, молчаливыми взглядами я ощупала гладкую поверхность старинного украшения. Не знаю, на что именно я нажала, но раздался тихий, почти неслышный щелчок, и браслет распался на две половинки. Эльфы дружно вздохнули, когда я вынула его из саркофага и надела себе на руку. Вновь щелкнула невидимая застежка, и украшение заняло свое место на моем левом запястье. «Эх ты!» — простонал Андре. «Тебе такой выбор предоставляли, а ты выбрала побрякушку». «Но почему? Почему не мне дали возможность выбрать хоть что-нибудь из оружия? Вот уж я бы!» эльф схватившись двумя руками за голову, с такой тоской смотрел на арсенал внутри саркофага, что становилось смешно. «Ну что ж, выбор сделан, Каита, он твой», — весело произнесла древняя воительница. «А что такое Каит и Каита?» — решилась я на вопрос. Поначалу подумала, что это их имена или прозвища. Каит и Каита. Почему нет? Но теперь, когда привидение так обратилось ко мне, стало очевидно, что я ошибалась. Друг по оружию, подруга по оружию. Даже больше, чем друг. Тот, кому можно доверить спину, так как оружие не терпит лжи и предательства. И те, кто обменялись такими дарами, не предадут друг друга. В наше время оружие еще было не простым железом, а имело свою душу, если можно так сказать. Потому и сказала тебе моя Каита, «Возьми, если сможешь», — пояснил вместо девушки призрак-воин. «Все верно. Так что ты теперь моя Каита, а я твоя, коли уж даровала тебе свое оружие», — подтвердила дева. «Твой выбор странен, но он твой. Не знаю, сможет ли он принести тебе пользу. Мне не помог. Но ты иная». — А теперь же вы, вам пора уходить, — вновь промолвил призрак мужчина. — Мой меч вы вернули, награду получили. Больше вам тут делать нечего. Закрывайте наши последние пристанище и уходите. — Позвольте, — не выдержал лорд Эл-Арил впервые с момента, как мы вошли в усыпальницу. — У меня к вам столько вопросов, прошу вас. Он принялся задавать свои вопросы, а я наклонилась к Рубе, шепнула ей кое-что на ушко. Через несколько минут моя гончая, под недоуменными взглядами обоих привидений и моих спутников, приволокла одну из корзин с цветами. Я вынула несколько цветков и молча положила их на грудь мертвой девушки. Точнее, того, что от нее осталось. — Спасибо, — прошептала воительница, протянула полупрозрачную руку к своему телу, и провела кончиками бесплотных пальцев по тонким белым лепесткам. — Как давно это было! Я не стану жалеть о нашей встрече, моя Каита. — Мне показалось? Или в глазах привидения сверкнули слезинки? — Наверное, показалось. — Привидения ведь не плачут. — Ведь не плачут же, Да. Перед тем, как окончательно покинуть усыпальницу, мы разнесли цветы и положили по несколько штук на каждый из саркофагов, стоящих на полу. Оставшиеся цветы прямо в корзинах поставили у стен с прочими каменными гробницами. И напоследок я прямо на полу установила свечу, которую принесла с собой. Зажгла огонек. — Покойтесь с миром, древние воины. Пусть будет легок ваш путь за гранью. Я поклонилась первой, а следом вся моя боевая команда. Придворный мак и Себастьян несколько замешкались, но все же отдали дань вежливости мертвым. Пусть я не темная по воспитанию, пусть я не полностью темная по крови. Да, в моих жилах течет и светлая кровь, и вполне возможно, что мои давние светлые предки и эти войны были по разные стороны. Но так ли это важно? Я принадлежу и тому миру, и другому. И если уж говорить честно, то скорее этому. Темная империя за совсем короткий срок стала мне настоящим домом. Из засыпальницы мы с эльфами уходили по отдельности. Ушастые жертвы собственного авантюризма остались с придворным магом расплачиваться за свои проказы. Им предстояло на обратном пути рассказывать лорду Эларилу, как можно справиться с ловушками. Арман не стал их покидать из чувства солидарности, но Ая, Руби, Грег, наши телохранители и Себастьян, отправились обратно в город. Можно было и порталом, благо Яна это ничего не стоило. Но он не изъявил желания, а я просить постеснялась. А почему промолчал Грегориан, неизвестно. Как бы то ни было, медленно и печально, уважая страдания Грега, мы добрались до выхода из грота в центре Солинели и осели в ближайшем кафе. «Иржи», — спросил Ян, как только шустрая официантка, поставив перед нами бокалы с прохладительными напитками и креманки с мороженым, удалилась. «Можно несколько вопросов?» «Конечно», — вздохнула я. «Понятно ведь, что всех моих спутников мучило любопытство относительно браслета. Если бы только я сама знала, почему выбрала именно его». «Куда исчезло кольцо до горна с твоего пальца?» — ошарашил меня Ян. «Что?» — от неожиданного вопроса я растерялась. «Какое кольцо?» — оживился Грег и уставился на мои руки. «Дядя давал тебе свое кольцо? А где оно?» «Вот и я спрашиваю, где оно?» — повторил вопрос некромант. Вернула обратно. Взяв себя в руки, я спокойно пожала плечами. «Его Величество давал мне его на время, пока обновлял заклинания на моем кулоне». «Правда?» Неизвестно чему обрадовался Себастьян. «Да», — ухмыльнулся грек «А что?» Поочередно посмотрела я им в глаза. «Я совершила преступление, взяв на время защитное кольцо? Или мне что-то неизвестно?» «Нет-нет, все хорошо», — улыбнулся во весь рот Ян. «Ага, все просто отлично!» — поддакнул ему грек и с довольным видом отправил в рот ложечку с мороженым. «Темните вы что-то, господа!» — попыталась я прощупать почву. «Ага!» — прошамкал братишка. «Нам положено, мы же темные, не забыла?» «Забудешь тут». «Лучше скажи, зачем выбрала браслет? Ты ведь оружие любишь, а сама взяла дешевую цацку». Он ведь даже не золотой и не серебряный. Отправив в рот в следующую ложку, грег взглядом указал на мое новое приобретение. Да, Иржи, меня тоже интересует этот вопрос. Чем таким особенным отличается это украшение? Или постеснялась обидеть призрака отказом? На память, что ли? Спросил некромант. Ну, можно и так сказать. Ухватилась я за предложенную причину. Не знаю, если честно но все оружие которое было у той воительницы мне пригодиться не могло а совсем ничего не взять из ее арсенала некрасиво это было бы как признание того что оружие никуда не годно. но девушка им явно гордилась а этот браслет не знаю что с ним можно будет делать он широкий и, судя по весу цельный а не полый наверное можно будет при случае использовать как кастет или как наручи подставив под удар вполне возможно «Ты позволишь взглянуть на него?» Некромант протянул руку. «Я сначала хотела снять украшение. Если обычный широкий стальной браслет с черненым тонким узором изломанных линий и тонким серебрением по краям можно назвать украшением, и даже взялась за то место, где пряталась застежка. Но...» Что-то внутри меня истошно кричало. «Нельзя! Не нужно отдавать его в чужие руки!» Задумчиво покрутив стальную полосу на запястье, я посмотрела в глаза Себастьяна. «Ян, прости, но не дам. Не могу объяснить причину отказа, но чувствую, что это будет неправильно. Рассматривай так, но руками не трогай, вдруг это опасно. Ведь по какой-то причине та девушка считала его оружием и сказала, что, мол, возьми, если сможешь. Я смогла». И она передала мне его во владение. Но не факт, что он безопасен для кого-то другого. Ни визуальный осмотр, ни рассматривание магической составляющей Яну ничего не дали. Обычный браслет, широкая гладкая полоса стали, тонкие черные ломаные линии рисунка, серебряной кромки — все. «Заинтриговала-то нас». Стальной браслет из древней усыпальницы, хозяйка которого считала его оружием. Да и зная тебя, понимаю, что выбор не случайен. Но в чем подвох? А я знаю. Улыбнувшись, забрала свою руку и приступила к подтаявшему уже мороженому, чтобы тут же скривиться. Фу, какая гадость. Терпеть не могу расплывшееся мороженое. Заболтали меня, теперь придется заказывать другую порцию. «Давай сюда». Тут же сцапал мою креманку Грег. «Я как раз мягкое люблю». «Ян, ты будешь свое или тоже другое закажешь?» Некромант скептически осмотрел осевший шарик в своей креманке и молча пододвинул ее Грегориану. На вилу нас Себастьян отправил порталом. Сам сослался на дела в Колпиате, попросил больше ни во что не вляпываться и отбыл. Неделя на море у нас с грегом прошла в тишине и покое. Мы еще пару дней выезжали в Приморский городок рядом с виллой общались с Арманом Андреем Эриком. Выслушали их печальный рассказ о первом экзамене на опознавание ловушек. Впечатлились списком дополнительной литературы, которую им выдал лорд Элорил. Посочувствовали. Затем парни отбыли в отчий дом. Перед их отъездом мы договорились, что как только все вернемся в колпят Созвонимся и продолжим общение. И потекли тихие будни. Пляж, море, обитель знаний, позирование Норрелю. Я честно выполняла все, что велел Орк Рикар. Тренировалась и бегала сама, гоняла до седьмого пота братца. Тот стонал, ругался на меня всякими нехорошими словами, ныл, но... У меня была отличная сила убеждения в лице, то есть морде Руби. Да-да проникшей серьезностью воспитательного момента моя гончая помогала грегу заниматься поневоле будешь мчаться вперед если в опасной близости от твоего зада громко щелкает пасть полная зубов а если вдруг парень переставал бояться зубов так у нее еще и ружки имелись дырок они не оставляли но приятного мало когда взад рогами тычут козатые они гончия Вопил в такие моменты братишка и ускорялся. А кто говорил, что с непривычки легко тренироваться? Массаж ему делали дважды в день. Утром, чтобы он смог слезть с постели, и вечером, чтобы утром он вообще смог шевелиться. Но надо отдать Грегориану должное. Несмотря на все свои вопли и ругань, указаниям он следовал четко. Сказано отжаться 15 раз. Столько он и отжимался. А то, что последние разы больше были похожи на судороги, но ну, не все же сразу. И пробегал он столько, сколько было велено, и приседал, и все остальное тоже. Да и я рядом делала то же самое, только в большем количестве. Поэтому мужская гордость не позволяла брату совсем уж ударить в грязь лицом. Если только в песок ему пасть... Но зато во время пребывания в обители знаний он отлёживался на мягких диванах и давал возможность натруженным мышцам прийти в себя. Я не возражала. И порой время, проведенное нами среди книг, доходило до трех-четырех дней, тогда как в реальном мире мы отсутствовали по полчаса не более. Ощутимо пополнился и мой багаж знаний. Я уже разобралась в системе законов темной империи, прошла те, что меня интересовали и могли пригодиться. Кроме того, проштудировала географию и учебники по истории. Неплохо продвигалось и наше с Грегом обучение языку демонов. Практиковать разговорную речь нам было не с кем, только друг с другом, но мы старательно читали вслух тексты и переводили их. Разумеется, значение половины слов еще не знали и постоянно пользовались словарями. Но хоть что-то. Никто нас на вилле не навещал. Несколько раз звонили лорд Найтан и леди Эстейль, убеждали что с нами все в порядке, и прощались. Ни его величество, ни Себастьян к нам интереса не проявляли и не навещали. Но почти каждое утро на прикроватном столике я находила цветок или тарелочку с крошечными воздушными пирожными. Теми самыми, которые мне так понравились во время ужина с императором после нашего явления в тронный зал. Это было ужасно трогательно и приятно. С полученным древним браслетом мне удалось разобраться далеко не сразу. Ни один день я вертела украшения в руках, пытаясь сообразить, какие же функции оно должно выполнять. Ведь назвала же его прежняя хозяйка оружием. Значит, есть какой-то секрет. В какой-то момент я смирилась с тем, что не могу постигнуть, как должна функционировать эта вещь пришла к выводу, что нужно снова идти в усыпальницу, дабы пообщаться со своей каитой, но... Как обычно, все долгожданное и желанное случается неожиданно. Так произошло и с браслетом. Поначалу я даже не поняла, что именно удалось мне нажать, но от моих хаотичных прикосновений стальная полоса распалась на угловатые сегменты, соединенные между собой в строгом порядке. Еще некоторое время понадобилось на то, чтобы разобраться, что делать с этим дальше. Не буду описывать свои манипуляции, но в конечном итоге, после длительной возни я получил стальное плоское кольцо с зазубренными острыми углами. Да уж, головоломка. Как оказалось, черные линии, которые я приняла за узор на цельной полосе стали, были стыками фрагментов этого загадочного оружия. Причем прилегали они друг к другу в сложенном состоянии настолько плотно, что между ними и пылинка не смогла бы проникнуть. То, что получилось в итоге, больше всего походило на чакру. отличие были в том, что чакра представляет собой идеально плоское кольцо, заточенное по внешней кромке. А из браслета получилось... Ну, будем считать, что все-таки чакра. Но обе ее кромки были с крупными выступами, как у пилы, с посеребренными краями. И чтобы научиться метко отправлять в полет этот дисковый метательный нож, мне необходимо было тренироваться и тренироваться. Понадобилось довольно много времени, чтобы научиться складывать получившийся зубастый диск с дыркой посередине обратно в браслет, потом снова в диск и так несколько раз. Но зато к концу недели я могла быстро разобрать и собрать свое новое оружие. Занятная вещица. Вероятнее всего, это разновидность женского метательного оружия, если можно так сказать про смертоносные игрушки. Но я видела в этом определенную логику. Женщины в большинстве своем абсолютно беззащитны и не могут носить при себе мечи и кинжалы. А так? Нацепила девица на руку браслета и в лоб обидчику при близком контакте заехать могла. А если ситуация позволяла сбежать, то можно было метнуть в догоняющего вот такой вот острозубый гостиниц. Только метить тогда нужно в голову или шею, так как при попадании в корпус он особого урона явно не нанесет, только разозлит напавшего. А все остальное время браслет не мешал и позволял женщине заниматься обычными повседневными делами. В общем, я сочла новое приобретение крайне полезным и решила с ним не расставаться а при малейшей возможности тренироваться метко его метать либо же тайное оружие которое невозможно найти при обыске тогда это из арсенала кого наемных убийц лазутчиков диверсантов грегу я все показала и рассказала но попросила сохранить увиденное в тайне чем меньше народу знает о твоих секретах тем спокойнее жить Это я усвоила давно. Так что для всех прочих пусть подарок древней воительницы останется загадочным браслетом. И еще одна вещь, касающаяся брата, не давала мне покоя. Рассказать ему о той части разговора с императором, которая касалась его, или промолчать. С одной стороны, я понимала цели, которые преследовал его величество, и осознавала, что он поступил так из благих намерений. Он сыграл на самолюбие и чувстве долга племянника, чтобы привлечь того к государственным делам. Соответственно, мне не следовало открывать брату глаза на эти манипуляции. Ведь император прав на все сто процентов. Грегу уже двадцать пять лет, и ему действительно пора заканчивать играть в юношеские игры, в идущих за радугой и в прочие раздолбайские развлечения. «Все так» примечание Идущие за радугой молодежное движение, аналог земных хиппи. Их лозунг «Радуга укажет путь, а конца пути нет». Конец примечания. Но, с другой стороны, так уж получилось, что на сегодняшний день Грегу я доверяла больше, чем кому бы то ни было другому. Даже его величеству. Особенно его величеству. Понимала, что мне не провести такого взрослого, умного и опытного мужчину осознавала, что даже то, о чем не знает, он домыслит или догадается. И все равно. А Грегу я верила. Хотя, конечно же, те тайны, которые никоим боком его не касались, и знания которых могло принести ему ненужные проблемы или навредить, открывать не собиралась. Но что делать сейчас, не знала. Поэтому отложила решение данного вопроса на некоторое время, до возвращения в колпиат а пока полностью погрузилась в обучение, тренировки и отдых. К вечеру последнего дня отпущенного нам на отдых срока мы с грегом были полностью собраны и готовы. Багажа ощутимо прибавилось, но так как ехать нам было не нужно, мы чинно ждали, пока прибудет лорд Дальтеха и соблаговолит открыть портал в мою квартиру. А уже оттуда грег попал бы домой. Так сложно получилось потому, что Норрель зря времени не терял. Художник успел написать еще несколько картин, и требовались свободные руки, чтобы переправить их. Поэтому Гастен и Лолин оказались крайне необходимы в деле транспортировки. А чтобы и эти картины не растащили мои новые темные родственники, Норрель их все упаковал в ткани, которые нам любезно предоставили слуги на вилле. Точнее, не ткани, а простыни. Но это несущественно спрятали, и ладно. Я планировала кое-какие полотна развесить на стенах в своей квартире, а часть припрятать. Мы с Норрелем все-таки не оставили идеи насчет выставки и решили приберечь полотна именно для этих целей. Купят? Хорошо. норыль тогда сможет на эти деньги приобретать для работы краски, кисти и холсты. На свое усмотрение и в любом количестве. Не купят, но и пусть. Тогда мы их подарим кому-нибудь или оставим себе. Но я была уверена. Купят с руками оторвут, потому что нораль был невероятно талантлив. Изображенные на его картинах девушки с моим лицом и телом дышали, жили, мечтали, ненавидели и любили. Разная одежда, прически, окружающий пейзаж и интерьер. Картины не походили одна на другую. Роднила их только модели а все прочее. О чем уж думал древний зомби-эльф, когда писал их, мне неведомо. Какие воспоминания или мечты рождались в его воображении? Что он представлял в конечном итоге? Не знаю. Но даже я порой ловила себя на том, что, затаив дыхание, и любуясь на этих девушек, таких разных и непохожих, несмотря на то, что у них одно лицо мое. А нам с Грегом предстояло втягиваться в рабочие будни, прежние и новые обязанности, и в ритм большого города. Император после нашего возвращения в колпиат не появлялся, не звонил, не присылал сообщений и вообще не напоминал о себе. И даже когда мы с братом провели почти целый день во дворце за своим обычным времяпрепровождением, гуляя и разыскивая что-нибудь, что может быть найдено, он не позвал нас к себе. Себастьян сообщил, что к нам прикрепляется на постоянной основе второй из магов его отдела. Мы с ним уже работали ранее, но мало. Больше приходилось общаться с Лурмасом, ныне казненным за измену. Найман, не старый, еще серьезный маг, лично мне импонировал. Ни назойливый, ни суетливый. Он постоянно был рядом, но его давление и присутствие особо не ощущалось. Идеальная компания для выполнения такой странной работы, как у меня. В первый же день мы с ним обсудили, что будем заранее договариваться о конкретном времени встречи и количестве совместно проведенных часов на следующие два дня, не больше. С одной стороны, какую-никакую видимость рабочего графика необходимо было соблюдать, но, учитывая регулярные непредвиденные ситуации, устанавливать жесткие временные рамки я опасалась. И его, и меня это вполне устроило, а Грэгу было все равно, о чем он нам и сообщил. Уладив дела с магом, мы отправились на полигон корку -Рикару. Форма у нас была с собой в машине. Позанимались почти два часа, продемонстрировав наши изменения к лучшему. Инструктор приятно удивился, понаблюдав за Грегом, а потом дал мне номер линкера-специалиста, который должен был начать натаскивать и обучать Руби. На следующий день было то же самое. Работа во дворце, короткий отчет Яну, поездка на полигон... Потом отвезла Грэга в особняк, заехала к себе домой, переоделась, оставила машину и на мотолете уехала в мотоклуб. А предварительно позвонила Лексину и уточнила, будет ли он на месте. Давненько я не появлялась на треке. Сначала некогда было, потом покушение. Затем я пыталась выкарабкаться из грани, и после выздоровления поездка на море. — Привет, стрижек! — Ласково приветствовал меня мой навигатор, как только я сняла шлем. «Привет, Лекси. Давно не виделись. Ты как?» «Твоими молитвами», — усмехнулся он. «После твоей победы на меня большой спрос. Только ты совсем забросила трек. Не появляешься, не звонишь». «Ох, Лекси!» — я поморщилась. «Столько всего происходит. Я и рада бы приехать, скучаю ужасно, а не получается». Но, надеюсь, сейчас все вернется к прежнему графику. — Как раньше? — сделала я многозначительную паузу. — Как раньше? — Лексин должен был понять. — То раньше, которое было в прежней жизни. Когда я училась в академии, занималась с инструкторами, тренировалась на треке, участвовала в гонках. — А это кто с тобой? — кивнул парень на моего пассажира, который спокойно слез с мотолета и встал рядом ах да прошу прощения алексин это мой телохранитель гастен маран гастен это мой давний друг и навигатор лексин вертес мужчины коротко кивнули друг к другу и обменялись рукопожатием стрижик а ты собираешься своего телохранителя все время возить сама хитро причурился лексин нет определенная польза в этом есть потренируешься вести более тяжелый мотолет но «Или я чего-то не понимаю в работе телохранителей, или...» «Или, конечно. Мы только позавчера вернулись с моря. Гастену еще не выдали транспорт для сопровождения, если я буду на мотолете. А вчера мы на моей машине ездили. Как раз поместились и, и два наших охранника». «Слушай, парень, а ты...» «Дослушивать, что мой навигатор собирался спросить у Гастена, я не стала». Махнула им рукой и уехала на трек. Все равно на дороге телохранителю рядом быть невозможно. Так что пусть они с Лексином пообщаются, пока я покатаюсь.